Александр Куприн Палач Средневековая быль Читает Александр Водяной Это случилось в 1199 году в маленьком баварском городке Ингельштадте как раз накануне Рождества Христова зима в этом году стояла такая суровая, что подобной ей не могли припомнить самые древние старцы. По словам летописца, камни трескались от мороза. И дикие звери выбегали из своих лесных трущоб, чтобы согреться около человеческого жилья. На небе появлялись странные, грозные знамения, предвещавшие мор, войну и продолжительный голод. Многие видели по ночам две луны, восходившие рядом. Другие замечали огромный сияющий крест, который пересекал всё небо от востока к западу и от севера к югу. Астрологи и шарлатаны, разъезжавшие по ярмаркам, выкрикивали с своих тележек о том, что с концом столетия наступит кончина мира. Простой народ жадно слушал эти туманные высокопарные предсказания, верил им и глухо волновался. Но и близкая кончина мира не могла утешить той страстной кровавой борьбы гвельфов с гибелинами, которая кипела повсеместно в Германии, начиная от герцовского дворца и кончая избой последнего швабского угольщика. Наоборот. Обоюдная ненависть, ввиду приближающихся страшных событий, как будто бы усилилась ещё больше, и обе партии походили на двух борцов, схватившихся в судорожном смертельном объятии над самым краем бездонной пропасти. Тот же литопись замечают, что не только во всех городах и деревнях, но даже в отдельных семействах. Одни держались стороны гвельфов, а другие гибелинов. В взаимной ненависти не было пределов. И часто пустая ссора, не в попад сказанное слово служили поводом для кровавой драки, внезапно закипавшей на улице. То те, то другие, попеременно брали верх. Нередко германский бургер, который наконец лёг спать, молясь за своих покровителей, гибелинов, видел на утро родной город с занятым папскими войсками. Интрига, заговор, наёмник-кинжал и змеическое нападение считались делом самым обыденным. По стране бродили а пустошая её и наводя ужас на мирных жителей многочисленные шайки мародёров которые в средние века всегда следовали как стаи шакалов по пятам больших армий и нередко даже значительные военные отряды подвергались неожиданному нападению этих дерзких хищников В описываемое время, в ночь с 24 на 25 декабря, какой-то человек приближался к Кингльштадским городским воротам. Он, по-видимому, страшно устал, потому что часто останавливался и, повернувшись спиной к ветру, бушевавшему снег навянной силой, глубоко переводил дыхание. Одохнув немного, он опять пускался вперёд, с трудом вытаскивая ноги из снега, доходившего ему до колен. На нём был дырявый меховой плащ и широкополая фетровая шляпа. Судя по костюму, его можно было принять за бедного бюргера или за арендатора мелкой фермы. И только спрятанный под плащом шпага, рукоятка которой оттепырывала материю, И тяжёлые военные ботфоры несколько не гармонировали с его незрачной одеждой. Человек в меховом плаще дошёл до глубокого рва и остановился. По ту сторону рва, сквозь мутно-белую завесу метели, слабо виднелся деревянный палисад, окаймлявший город и тёмное «Неуклюжие громады крепостных ворот». «Черт возьми, мост уже поднят!» Недовольно проворчал путник. «Впрочем, тут нет ничего удивительного. Придется обойти кругом». Очевидно, он был хорошо знаком с расположением города, потому что, пройдя шагов около двухсот по краю рва, он стал медленно и осторожно спускаться в него и, Когда снег доходил ему до пояса, он останавливался и начинал топтаться на одном месте, подминая под себя снег ногами и руками, и чуть заметно продвигаясь вперёд. Таким образом прошло около часа, пока он добрался до противоположного от косы и с трудом, после многих неудачных попыток, вскарабкался на него. Затем он вынул из кармана толстую верёвку, сделал из неё мёртвую петлю и, ловко забросив конец на один из зубцов палисада, стал на руках подниматься вверх, опираясь ногами в стену. Через 2 минуты он был уже по ту сторону палисада. Ингельштадт казался вымершим. Ни один человек не попадался на встречу путнику, пока он шёл по узким Кривым улицам города Двери и ставни были плотно затворены Массивными железными болтами И только кое-где Сквозь узкую щель Мелькал порою красный огонь Ярко пылающей печи Человек, странным образом проникший в город Остановился перед высоким домом У которого, согласно требованиям Средневековой архитектуры Каждый верхний этаж выступал над нижним и несколько раз подряд постучал дверным молотком ему пришлось ждать довольно долго пока за дверью послышались грузные шаги и чей-то недовольный голос спросил какой чёрт стучится в эту пору что нужно ради бога впустите меня отозвался путник я замёрз и умираю от голода — Ладно, ладно. Мы отлично знаем этих голодных бродяг. Убирайся к дьяволу в лапы. Там ты скорее согреешься. — Послушайте, я заплачу вам. — Мне нужен только угол до ночлега и ломать хлеба. — Я заплачу вам золотом. — Послушайте. — Послушай ты, мародер, — раздался сердитый голос из-за двери. "Если ты сейчас же не отойдёшь от моего дома, я выпущу на тебя собак", человек в плаще произнёс злое проклятие и пошёл дальше. Он знал, что дом, к которому он только что стучался, принадлежит бургомистру, самому богатому бюргеру в городе. И по привычке думать вслух, свойственно человеку. пробывшему долгое время ведине с самим собою он проговорил хорошо, господин бургомистр. завтра я вам напомню, как вы собирались травить меня собаками. штата вы запоёте тогда. вдали мелькнул свет фонаря и послышался звон оружия. Путник оглянулся вокруг и, заметив в одном из домов глубокую дверную нишу, быстро скользнул в нее и плотно прижался к стене. Отряд городской стражи, состоящий из четырех человек, прошел мимо него так близко, что он даже услышал от одного из солдат сильный запах вина. — Проклятие! Какая чертовская служба! — говорил солдат, который нес фонарь. С тех пор, как дебелины изгнали нашего доброго Генриха Льва, я, кажется, охотнее согласился бы пасти свиней, чем служить в войске. Да-да. О, -да, обнисти, когда уже третий месяц мы не видим жалобне, поддержал другой. И когда имперские рейтеры обращаются с нами как с собаками, сказал третий. Нет, вот что я вам скажу, ребята. Вмешался опять солдат с фонарём. Если бы теперь наш славный Генрих подошёл под городские стены хоть самым маленьким отрядом, я бы первый открыл ему ворота и опустил перед ним мост. Я бы сделал то же самое. И я поддержал их третий. Наши рыцари что-то такое знают, продолжал первый солдат. Говорят, что его видели на границе, когда он, сильный порыв ветра заглушил его слова. Скоро вдали затихли шаги обхода. По лицу человека в плаще не проронившего ни одного слова из этого разговора пробежала довольная улыбка, тем более странная. что он с головы до ног дрожал в лихорадке. Выйдя из ниши, он опять пошел по городским улицам. У некоторых домов он останавливался и стучался. Иногда на его стук никто не отзывался, но большую часть ему приходилось выслушивать из-за дверей такую грубую врань, что он в молчаливом бешенстве стискал зубы жимал кулаки и отходил прочь. В одном доме ему ответила, судя по голосу, какая-то добрая старуха. Ты должно быть не здесьней, что просишь ночлега под канон Рождества Христова, сказала она. Разве ты не знаешь, что по старым обычаю ни один хозяин ни за какие деньги не пустит сегодня в свой дом чужого Приди завтра, и я накормлю тебя хоть жареным гусем и напою имбирным пивом. А сегодня ты принесёшь в мой дом все несчастья, которые преследуют тебя. Человек вплавь шел все дальше и дальше, спускаясь по степям к Дунаю. Когда он переходил площади, на него кидались стаи бродячих собак, тощих, одичавших и злых. Они заливались бешеным лаем, вертясь вокруг его ног, но так как он не обращал на них внимания, то они не осмеливались его тронуть. Скоро городские постройки стали попадаться все реже и реже. Дальше пошли жалкие, вросшие в землю. лачушки ремесленников и подёнщиков но и в них напрасно стучался иззябший голодный путник народное суеверие ревниво охраняло каждый дом потому что в эту святую ночь в него вместе с чужим человеком неминуемо должно было вторгнуться чужое несчастье между тем путник совершенно выбился из сил Ноги его так отяжелели, что он на силу подымал их от земли. Все тело ныло, точно избитое, а глаза так неудержимо слепались, что ему стоило больших усилий, чтобы не повалиться на снег и не заснуть крепким сном. Город кончился, дальше идти было некуда. Человек в плаще подошел, остановился в нерешимости и ему уже стала владевать какая-то сладкая истомная зевота ещё несколько минут и он улёкся бы на снегу закрывшись поплотнее своей верхней одеждой как вдруг впереди него за широко распахнутым ветром двери брызнул яркий свет всё равно Что-то ещё ещё раз, подумал вслух путник. А там он даже не договорил своей фразы и поспешно, насколько ему позволяли иссякшие силы, пошёл вперёд по цельному снегу. Дом, откуда блеснуло огни, стоял далеко в стороне от очертаний городских построек и был гораздо больше и наряднее. пристенившихся на крайнего чужик. Вокруг дома не было никакой изгороди, и потому путник мог подойти вплотную к окну, незакрытому ставней, заглянуть через него внутрь дома. Рослый человек в новом красном шёлковом кафтане сидел у стола и ел. Высокая худая девочка лет 13 с тонкими и красивыми чертами печального лица что я прислуживала ему человек этот судя по широкой шее массивным плечам и огромным волосатым кистям рук отличался страшной физической силой волосы на голове у него были коротко острижены в небольшой круглой бороде серебрилось заметно проседь а лицо его Изрытое морщинами было так мрачно, что путник, глядя на него сквозь слюдяное окно, подумал. Должно быть, на этом лице никогда не появлялась улыбка. Человек в плаще постучался в дверь. «Войдите, не заперто!» — крикнул изнутри сиплый густой голос. «Все!» Спутник приподнял наружный деревянный засов и очутился в большой жаркой стопленной комнате, наполненной раздражающим запахом жареной свинины. — Неужели и сегодня понадобилась моя работа? — воскликнул недовольным голосом хозяин. — Если так, то скажите вашим судьям, что я ни сегодня, ни завтра... Не выйду из дому, хотя бы меня самого повесили за это. Но когда незнакомец снял свою шляпу, засыпанную снегом, то хозяин быстро приподнялся со стула и лицо его высказало удивление. А, простите, я принял вас за другого, сказал он вежливо. Что угодно, господину. Хотя незнакомца было дед в поношенной и дырявый плащ, то, наверное, всякий назвал бы его господином так же, как это сделал и хозяин дома. Что-то неотразимое, властное, уверенное и величественное было в его стройной высокой фигуре и в его красивом лице с длинной выхоленной черной бородой. «Прошу вас!» Не откажите мне в куске хлеба и в ночлеге хотя бы на полу умоляюще произнёс незнакомец Я обошёл весь город и меня не впустили ни в один дом Я же плачу золотом за всё, что вы мне дадите Хозяин низко наклонил голову перед своим неожиданным гостем Я не возьму от вас платы Сказал он тихо, и в голосе его Послышалась горечь и грусть. «Весь мой дом к вашим услугам!» «Но...» Он на минуту замялся. «Но я боюсь, что вы предпочтете опять уйти на мороз и метель, Когда узнаете, у кого вы в гостях. Не все ли равно, кто вы?» Когда я умираю от голода и отморозил себе ноги, воскликнул нетерпеливо незнакомец: Гвельф, ой, или Гибелин, убийца или честный бургер, дайте мне кусок хлеба и не говорите ни слова о ваших занятиях. Ну что ж, пусть будет так, сказал хозяин. И опять нишка склонился перед гостем. Прошу вас, господин, садитесь за стол. Элеонора обратился он к дочери. Ты будешь прислуживать господину, а потом приготовишь ему постель. Незнакомец с такой жадностью накинулся на свинину и копчёный медвежий окорок, что, по-видимому, совершенно забыл А гостеприимным хозяине и только утолив первый голод, он заметил, что тот стоит в глубине комнаты. "Отчего вы не садитесь со мной за стол?" спросил гость. "Я прервал ваш ужин, и право это ставит меня в очень неловкое положение. Садитесь. Садитесь же, прошу вас. Нет, господин, я не смею. Систь с вами рядом, возразил твёрдо хозяин. Элеонора, надо господину вина. Тон его отказа был так решителен, что незнакомец не настаивал больше. Он ничего не ел в продолжении двух суток. И теперь у него не хватало терпения расспрашивать. Но когда он насытился и выпил несколько стаканов золотого душистого еремского вина, которое ему наливала своими тонкими, смоглами детскими ручками Элеонора, когда чувство блаженного удовольствия и покоя впервые после многих дней нужды, опасности и голода разлилось по всему его телу, его сердце переполнилось глубокой благодарностью. И какой-то странной жалостью к этому загадочному человеку, стоящему сзади него в покорной и печальной позе. Незнакомец выпрямился во весь свой высокий рост и сказал повелительно «Я Генрих II, Лев Анна, герцог Швабский, электросаксонский». Приказываю тебе назвать своё имя и звание. Хозяин дома вздрогнул от неожиданности и упал ниц, касаясь головой пола. "Ваша светлость!" воскликнул он растерянно. "Я, Эйзенман, Карл Эйзенман. Простите меня за то, что я сразу не назвал вам своего имени." Я Карл Эйзенман, ингельштадский палач. Брави Генрих Льва нахмурились. На мгновение, только на одном мгновении, быстрым движением он вытащил из ножен свою широкую длинную шпагу и ударил ею плашмя по плечу Эйзенмана. произнёс: "Я, Генрих Лев, Герцог Швабский, электр Саксонский, посвящаю тебя в рыцари Швабской короны. Штандтю Карл фон Эйзенман добавил он приветливо. Таким образом, порасказует эписца в ночь на Рождество Христово на пороге 13 столетия, Был возведён в рыцарское достоинство Ингельштадский палач. Но так как у него не было мужского потомства, то и род его прекратился вместе с ним. Когда он погиб в героической смерти, сражаясь на стенах Везенберга за своего герцога,